Глава вторая. «Через тернии к Богу». Юность генерала Савина. Пока наши путешественники пробиваются к Москве, сделаем небольшое отступление и из любопытства заглянем в прошлое нашего героя. Прошлое неповторимое – как и у каждого человека, и вместе с тем довольно типичное для людей, выросших в советскую эпоху и ставших очевидцами сначала краха Красной Империи, а затем и начала Исхода. В жизни Антона Савина имело место нечто очень похожее на чудо. Родился и вырос он в воинственно-безбожном обществе, а в итоге превратился, правда, уже на склоне лет, в глубоко верующего человека. Сказать, что это произошло по чистой случайности, значит не сказать вообще ничего. Большую часть своей бурной ухабистой жизни Антон прожил, не ведая Бога, точнее имея о нем самое общее слабое и поверхностное представление. Однако, оказывается, сам Бог ни на мгновение не забывал о его, Антона, существовании и исподвольвел к себе, попуская по ходу целительные лекарства, скорби и болезни. Оглядываясь назад, генерал не мог не признать. В его судьбе, оказывается, произошло немало встреч и событий, своеобразных вешек и знаков, которые, с одной стороны, неприметные и вопреки всему подталкивали его к истине, а с другой возвращали назад, на узкий путь, если и когда он слишком далеко отклонялся от него. Такими вешками в его представлении стали смерть родителей, Приключения с Пичугой, чеченская компания, встреча с отцом Досифеем, исповедь старцу Адриану и дружба с дядей Мишей. Были, конечно, и другие встречи и события, возможно, не менее важные и судьбоносные, но пока ему важнейшими казались именно эти. В школе, еще советской, Антош учился хорошо, на твердую четверку, но больше как бы по обязанности, нежели из любви к знанию, все делал как положено, Ходил на комсомольские собрания, выполнял поручения, готовился к урокам и контрольным работам. Впрочем, общественная жизнь его не влекла. Он нашел себе другое занятие. С другом детства, Валеркой Закиевым, обеспечивал родную 27 седьмую специальную с английским уклоном школу столь нужными ей медалями и кубками на районных соревнованиях по легкой атлетике, конькам и лыжам. За это им с Валеркой прощались периодические прогулы и даже ошибки в спряжении неправильных английских глаголов. То есть то, что для всех прочих, особо одаренных детей, у достойных чести учиться в этой престижной спецшколе, считалось совершенно возмутительным и недопустимым. В общем, шел юный Антон вместе со всей страной по дороге, проложенной партией Ленина, ни секунды не сомневаясь, как учили старшие, что никакого бога нет, а те, кто ему молятся, просто дремучие отсталые люди, что СССР – это лучшая страна в мире, а коммунизм – светлое будущее всего передового человечества. Первая любовь пришла к нему в четвертом классе. Не любовь даже, скорее наивная и трогательная заочная влюбленность в девочку из их класса по имени Галя, жившую в одном с ними доме по Кутузовскому проспекту через подъезд. Окна ее квартиры со второго этажа глядели прямо на каток. И Антон, зная это, каждое утро до завтрака, в любую погоду и непогоду, в одиночестве нарезал на коньках бесчисленные круги на пустом в эти часы катке, уповая на то, что однажды она его заметит. Каждый раз, когда они случайно встречались в школе или на улице, сердце его тревожно ёкало, и огромная волна радости и смущения окатывала его с ног до головы. Знала ли она, догадывалась ли о его чувствах, так и осталась загадкой. Года через три с начала их романа родители навсегда увезли Галю в Сибирь на очередную стройку века. Он поскучал, конечно, как водится, но не сильно и недолго а потом и вовсе успокоился, переключил все свое внимание на учебу и спорт. Девчонками с тех пор всерьез не увлекался, пока на втором курсе престижного МГИМО он был почти насильно посвящен из мальчика в мужа, одной разбитной девицы из эстонского стройотряда. В семье Антона в Бога верила одна мама, Нина Ивановна, но верила скрытно от всех, от начальства. Работала она обычным библиотекарем, но не где-нибудь а в аппарате Всесильного ЦК под пристальным надзором КГБ от мужа Ильи Кузьмича Савина, фронтовика и коммуниста, и даже от своих детей, которых крестила тайна от всего белого света. Илья Кузьмич, разумеется, знал об убеждениях жены и крещении детей Антоши и Зои, но виду не подавал и ни разу на памяти Антона разговора на эту тему не заводил, ни с посторонними, ни с домочадцами. В семье не то что о Боге, Не полагалось говорить вообще ни о чем, что отец считал пустым, никчемным и ерундовым. А считал он таковым почти все, что выходило в его понимание за рамки учебы, работы и строго аскетического советского отдыха. Было ли введенной отцом в их семье табу на доверительность ледяным отголоском сталинских репрессий, от коих родителей Антона, похоже, уберегло только социальное происхождение, рабочих в 30-х годах сажали все же реже, чем остальных». Или это стало побочным следствием стоического воздержания Ильи Кузьмича от спиртного, который он, запойный алкоголик, как крест возложил на себя и дотерпел-таки до самой кончины, после рождения Зои в 1960 году, сказать трудно. Вероятнее всего, несгибаемый и неприступный характер Ильи Кузьмича ковался под действием многих жизненных обстоятельств, включая и названные. Так или иначе... Но стена отчуждения, сложенная с одной стороны из вполне искренней и самоотверженной заботы старших Савиных о здоровье и образовании своих детей, а с другой старательного, но замкнуто отстраненного послушания этих самых детей суровой родительской воли, из года в год становилось все толще и прочнее. Любые, надо сказать, все более редкие попытки то Антона, то Зои пробить в этой стене хотя бы маленькую брешь, вызвать родителей на откровенность, Получить их совет или на худой конец просто поплакаться в жилетку натыкались либо на обреченное молчание Нины Ивановны, смирившейся в конце концов с подобным положением дел, либо на стандартную суровую отповедь самого Ильи Кузьмича. «Оставь, Антон, Зоя, эту ерунду, займись-ка лучше чем-нибудь стоящим». После демобилизации из армии в 1953 году Фронтовик Илья Кузьмич Савин почти четыре десятилетия проработал на одном и том же месте, в секретном московском электротехническом НИИ, расположенном где-то на Сущевке. Там он сделал феноменальную для человека с неполным средним образованием карьеру, от слесаря-инструментальщика до главного инженера. Горбачевская перестройка застала его уже на пенсии. Как миллионы других ветеранов войны и труда – Этой новой и чужой России, пораженной вселенским вирусом олигархической алчности, пошлости и погоня за дешевыми удовольствиями, он не понял и не принял. И дело тут не в косности старческого ума. Либеральная трескотня прошла мимо его сознания не только потому, что отвергла и осмеяла все то, чем он жил и ради чего проливал кровь, но потому еще, что в ней при ближайшем рассмотрении не оказалось ровным счетом ничего настоящего, цельного и позитивного, что могло бы тронуть и увлечь его умудренный опытом разум. Не принимать же всерьез болтовню о свободах на фоне бессовестного ограбления и унижения миллионов соотечественников. Смерть Нины Ивановны, случившаяся в начале 2000-х годов, прошла для него тоже почти незамеченной. К этому времени он уже страдал тяжелой формой рассеянного склероза и с трудом узнавал даже детей, Время от времени Антону казалось, что в редкие минуты относительной ясности ума отец прорывался о чем-то с ним поговорить, но в последний момент та же сила, что навеки запечатала ему уста, вновь брала верх над его угасающим разумом, и он только сокрушенный, и растерянно вздыхал, возвращаясь к своим неведомым думам. Перед смертью его причастили. Во время исповеди Илья Кузьмич что-то шептал и непрерывно горько плакал. Проводивший обряд старенький священник из храма Петра и Павла. Позже признался Антону, что, вопреки ожиданиям, он понял почти все, что хотел сказать ему и Богу Илья Кузьмич, и что такой горячей и покаянной исповеди слышать ему доводилось нечасто. А за несколько минут до ухода умирающий вдруг открыл глаза и в присутствии детей еле слышно прочитал символ веры. Последним его вздохом были слова благодарности неведомой бабе Ксении, научивший его, трехлетнего, молиться Богу. Он ушел ночью без мук и в гробу лежал с какой-то загадочной растерянной улыбкой, словно в самый последний момент увидел или узнал что-то для себя невыразимо приятное. Потери матери, а следом за ней отца, потрясли Антона, но реальный масштаб утраты он начал сознавать не сразу — Боль от первого шока, по-видимому, была приглушена многолетней отчужденностью их взаимных отношений. С уходом Нины Ивановны он лишился не столько даже ее всегдашней, часто казавшейся ему мелочной и лишней заботы о себе, сколько какого-то смутного, почти мистического ощущения защищенности, которое не покидало его ни разу, пока она была жива, и которое происходило, как он понял, со временем, из ее неустанных молитв за него и оградительных крестных знамений, незаметно посылаемых ему вослед всякий раз, когда он надолго уходил или уезжал из дома. Прочная, хотя и нереализованная до конца духовная связь с тайно верующей матерью и по-своему святым отцом, как святы все герои, пролившие кровь за родину на полях сражений, Строгое почти скетическое воспитание, основанное на верности слову, критическом отношении к себе и безусловном уважении к другим людям, возмужание в идеалах Советского морального кодекса, представлявшего собой, по сути, заповеди Божьи, но без Бога, все это незаметно, но настойчиво подталкивал атеист Антона Савина к принятию правды Христовой. Однако путь его к Богу был особым, извилистым, тернистым и долгим. За плечами Антона, как и большинства его современников, вольных и невольных строителей коммунизма, не имелось ничего такого, что можно было бы счесть религиозной традиции. Ни бабушкиных сказок и родительских наставлений, ни уроков закона Божьего и жарких споров с одноклассниками о бытии Божьем, ни вдумчивого чтения Евангелия святых отцов, ничего. Наоборот, все, что их окружало и формировало с малых ногтей до взрослой жизни – было призвано убедить в обратном. «Бог — поповская выдумка. Мир — не продукт творческого разума, а устоявшийся хаос, который может и должен быть покорен на благо человека. Конечная цель бытия — коммунизм». Эти представления столь последовательно и прочно вбивались в юные мозги, а любое инакомыслие и не только религиозное столь жестоко подавлялось, что о каком-либо естественном врастании в христианство в этих условиях и речи быть не могло. Если, по словам святых отцов церкви, источников богопознания «Три», слушание Слова Божия, укоры совести и скорби страдания, то на долю советских поколений, каковым, несомненно, относился и он, Антон, фактически остался только один – а именно страдания. Первые два были намертво зацементированы воинствующим безбожием и идеологией коммунистического завтра, в основе которой лежала антихристианская, по сути, идея построения Царства Божия на земле. Послевоенное поколение советских людей двигалось к Богу поодиночке, тайком и неровно. Шло как бы с чистого листа, шло через завалы заблуждений, предубеждений и общественных стереотипов, Через разочарования, потери, горе и боль, предательство и лицемерие человеческая душа по природе христианка, но обретает она свое истинное я лишь ценой невероятных мучений, и трудов, особенно в переломные исторические эпохи. Антон в этом смысле не стал исключением. Его путь к Богу тоже получился рваным и путаным, с огромным количеством остановок, срывов и попятных движений, блужданий ошибок. Пытливый и не в меру скептический его ум, движимый прикровенным зовом всевышнего, всякий раз отчаянно противился сам себе, силе всему происходящему найти прежде всего разумное объяснение. И только разочаровавшись, делал очередной несмелый шажок в сторону истины.